Глава пятнадцатая. Матвей. «Вы нормальный вообще? Или окончательно рехнулись?» Вынырнув, услышал я, обтер ладонью лицо и посмотрел вверх на Лилю, которая стояла на краю бассейна, сжав кулаки. «Тебе не кажется, что это как-то ненормально — выкать, когда хочешь кого-то обозвать придурком и обматерить?» Ухмыльнулся я, уловив многозначительное спотыкание в выборе слов и чувства и, однако, неловкость. Нет, не за то, что устроило-то наглое раздевание на ее глазах, которое отдавало чистым выпендрежем. «Смотри, девочка, привыкай». Я, может, и не Аполлон, но себя никогда не распускал и поддерживал то, чем природа одарила в форме постоянно. Щекотило меня легкое чувство вины за то, что не придумал ничего более хитрого и удачного. В попытке успокоить перепуганную мамашу Лили. Да и в принципе не подумал отправить Кирилла поутру найти всё же чёрта в телефон на хате у наследника. Мне и в голову не пришло, что он может попереться его отдавать. Ему же мало того, что на всё и на всех похрену, так ещё и считай причастен к косяку своих дружков у курков никакую ответственность у нас Лёшенька ни за что нести не хочет, категорически. Хотя он и так с неё соскочил, сочинив, что гаджет на улице нашёл и свалил по-быстрому. А мне пришлось иметь дело с женщиной, судя по голосу, явно пребывающей на грани истерики. Да ещё по заявлению Лили, сердечницей. Звонок застал врасплох, весь был в делах, в первую секунду даже не сообразил, кто это звонит. Вот ей брякнул первое, что пришло из успокоительного на ум. «Если здраво-то рассудить, чего бы мамаши не обрадоваться?» что и у взрослой уже дочери, наконец, мужик появился. Да ещё такой, который может по щелчку пальцев на отдых увести Но Александра не обрадовалась. По голосу это было чётко слышно. Но хоть паниковать перестала, потребовав только как можно скорее связаться с дочерью. Пришлось пообещать, опять соврав, что Лиля сейчас в спа. «Ненормально!» «Ненормально чертов стриптиз устраивать перед едва знакомым человеком, который об этом даже не просил!» От возмущения Лиля даже притопнула ногой, прожигая меня взглядом. «Ненормально людей воровать и запирать! Ненормально подставлять вот так! Вы кем меня перед матерью выставили, по-вашему?» По-моему, скромной до чрезмерности девушкой, которая постеснялась рассказать о своем увлечении близким. Перевернувшись на спину, я погреб, А Лиля вдруг сорвалась с места и пошла вдоль бассейна, похоже, даже сама не замечая, что следует за мной. «Я вообще-то в собственном доме, и могу тут делать, что пожелаю. Никто ведь не запрещал тебе сразу уйти». «Что за чушь?» «В смысле? Ты не скромная? Или я тебя смотреть на себя голого под дулом пистолета заставлял?» «Издеваетесь?» «В каком месте?» «Да в таком. Плевать мне на ваше нарциссическое оголение. «Ну, конечно, поэтому ведь ты с меня глаз не сводила и сейчас следом топаешь. Вы меня перед родными выставили врунь ей. Теперь они чёрти что станут обо мне думать». «Во-первых, твоя мама взрослая женщина. И вряд ли настолько наивна, чтобы верить в то, что её дети ей вот ни разу не врут. Во-вторых, тебе двадцать три, а не пятнадцать. Заводить отношения нормальные давно пора». И в-третьих, насчёт наплевать, ты мне не заливай. Я не слепой, а ты актриса, не очень. Я вам сразу говорила, у нас в семье врать не принято. Я это до сих пор уж точно не делала. Фигня. Ничего подобного. А я говорю, фигня. Оттолкнувшись от бортика, я поплыл обратно. Лиля шагнула опять за мной, но тут, видимо, сообразила и остановилась. Все мы врём, особенно тем, кто нам дорог. Чтобы уберечь от беспокойства, оградить от ненужных, по нашему мнению, фактов. Просто о чем-то умалчиваем, охраняя свое, личное. Это же совсем другое. Не наглая, специально сочиненная ложь. Вы понятия не имеете, как мы живем и как нам бывает трудно. И теперь мои родные подумают, что я сочинила эту ложь только для того, чтобы вырваться на какой-то там отдых, оставив их справляться со всем одних. И что такого? Все имеют право на отдых, и ты в том числе». «Но не так же это право осуществлять!» Леля повысила голос уже до крика, и я вдруг осознал, что она не просто расстроена, чего я ожидал, а в самой натуральной ярости. «Мы так бережем друг друга, помогаем, подменяем, стараемся делать так, чтобы у каждого была возможность отдохнуть немного, и все чувствовали заботу и внимание остальных. Хотя куда же вам понять?» «Ваш мир же исключительно вокруг вашей драгоценной персоны и вращается, и под неё обязан подстраиваться». И это её ярость смущала, раздражала невесть откуда взявшимся чувством вины, причём совсем не поверхностно неудобным, от которого отмахнуться не хрен делать, а пробирающим до костей, заставляющим огрызаться, то есть оправдываться. А такое не по мне совершенно. «Не вижу в упор, в каком месте это плохо, если я могу себе это позволить, и окружающие не против за соответствующую плату». «Я здесь против, мы не договаривались, что вы станете рушить доверие ко мне моих близких». «А, видимо, не очень у вас с этим доверием, если его может сходу разрушить кто-то левый». «Походу дела вообще не в доверии и настоящей заботе в этом вашем идеальном семействе». «Вам просто деваться друг от друга некуда. Вот вы изображаете любящих святош Иначе давно бы поперегрызались. Ведь для каждого человека нормально хотят жить исключительно собственными интересами». «Нормально — это только с такой кривой логикой, как у вас!» Сорвалась совсем на крик Лиля и кинулась к двери. Но резко остановилась и обернулась. «Хочешь на ты, да? Так вот ты!» «Чёртов эгоист, конченный нарцисс и надутый павлин!» Она внезапно сдёрнула с ноги кроссовок и с воплем запустила его в меня, только и успел нырнуть. Вынырнув, увидел, как Лиля. Рывком распахнула дверь и чуть не столкнулась лоб в лоб с Кириллом. «Он что, подслушивал?» иди Гневно рявкнула девушка и похромала дальше по коридору. «Матвей Сергеевич, я дико извиняюсь, но у нас ЧП на заводе в Калининграде». Поспешил сообщить Кирилл, явно увидев по моему лицу, что может сейчас нарваться. «Насколько всё плохо?» – уточнил я, выловил кроссовок и поплыл к лестнице. «Плохо. Один погибший и семь пострадавших, трое тяжёлых очень. Но хуже всего то, что тамошние руководство всё пытались замять по-тихому, не сообщали вам, и всё успело просочиться в СМИ. Твою ж мать!» – скрипнул я зубами. «Попало, дерьмо, вентилятор, теперь мыть не отмыться». «Эдди, скажи надежде, чтобы мне вещи собрала или ту нам позвони». «Уже, Матвей Сергеевич», — ответил водитель, тактично отвернувшись, пока я дошёл до вешалки, взял и накинул махровый халат. «Но тогда к Лиле зайди, дай подписать договор о неразглашении и телефон вручи». И сунул в руку Кириллу злополучную обувь. «Это отдай, ты уже мне, золушка нашлась». Я почти уверен, что сейчас мне с этим к ней соваться мысль неудачная. Как бы ни полетели от договора клочки по закоулочкам, а телефон туда же, куда и кроссовок мне в башку. Чёрт, даже по молодости во время ссор с Танькой, пока ещё женаты были, ничего такого не случалось. Бывшая предпочитала красиво рыдать, взламывая руки и сыпать упрёками. А не обувью швырялась. А чтобы кто-то из подруг так берега попутал и позволил себе что-то такое, тот же бы на место поставил. А вспоминаю искажённое гневом лицо Лилии, улыбнуться тянет. В машине по дороге в аэропорт я поддался совершенно непонятному порыву и сделал онлайн-заказ доставки цветов для лили Само собой, никакой открытки с дурацким извини. Ещё чего. Этого хватит.